Эдгар сидел полночи и пил ром у себя в комнате, а под утро забылся тяжелым сном. Но утро не принесло облегчения. Наоборот, это было очень скверное утро. Ничего не изменилось. Боль не прошла, не прошла тоска. Его душа, как одна сплошная соднящая рана, а первые лучи солнца, что разбудили его, словно соль, которая эту рану щедро осыпали. Он проснулся с этой болью, встал на рассвете, взял ружье, выгреб все патроны, которые нашел в шкафу Шарля, и ушел на болото. Долго стрелял по кочкам, распугав всех аллигаторов и пеликанов, и бросил это занятие, только увидев, что к нему идет дядя, приглаживая торчащие во все стороны волосы. Слушать нотации Шарля ему не хотелось, и, сунув ему в руки коробку с оставшимися патронами, Эдгард торопливо направился обратно. Пересек задний двор, вошел в дом через кухню, мимоходом заглянув в кладовку. Он и не думал застать отца Джаэля, был уверен, что фальшивый святой отец давно покинул плантацию. Но тот сидел на тюфике, уже одетый в новую рубаху и подпоясанной широкой сизалевой веревкой, Держал в руках миску с джамбалаей и неторопливо ел, щурясь на широкий луч солнца, падающий сквозь зарешоченное окно. Джамбалайя. Креольское блюдо на основе риса. «Ты мне соврал, да?» Эдгар направил на него ружье. Все это был фарс?» Этот ритуал, и Ром ничего ведь не изменилось. Ты просто хотел, чтобы я поверил? Чтобы отдал жемчужину? Разве к вам снова приходила Даппи, месье Дюран?» Спокойно спросил жрец, отставляя миску и чуть кося глазом надуло ружья. «Или вам снова снились кошмарные сны?» «Нет, я не о Даппи и не о снах», — резко ответил Эдгар. «Я о том колдовстве Марии, о притяжении, про которое ты мне говорил. Твой ритуал не помог». Может, ты все придумал? Он прищурился. И я даже не знаю, что меня удерживает от того, чтобы не застрелить тебя за вчерашний спектакль. Вы хотели избавиться от проклятия, месье Дюран, и вот его больше нет. К вам больше не приходит Даппи, и вы не видите страшных снов? Ответил Джаэль все так же спокойно. Вы хотели избавиться от притяжения, и я избавил вас от него. К Балам снова обрел свое сердце, а ваше сердце теперь на месте. Круг замкнулся, и нет больше никакого притяжения. «Как это нет, черт бы тебя побрал!» Эдгар приблизил ружьё, почти воткнув его в грудь жреца. «Как это нет, когда мне жить не хочется? Когда я чувствую все то же самое, только в тысячу раз хуже? И если это не притяжение, если это не ваше чёртово зелье, то что это ещё может быть? У меня будто огромная дыра вместо сердца. И я очень хочу проделать такую же дыру и в твоём, за то, что ты меня обманул». Жрец смотрел на него, не сводя глаз. а затем медленно встал, держась рукой за стену. Эдгар поднял дуло ружья, и сейчас оно смотрело Джаэлю прямо в сердце. «Это не притяжение, месье Дюран?» Он развел руками. «Нет больше никакого притяжения. Джоэль не обманщик. Вы вернули сердце к Экбаламу, а Джоэль вернул духом то, что они дали. Ваша осталась с вами, потому что у великого Эвы все должно быть в равновесии. Что ты несешь?» Зло спросил Эдгар. Что ты там такое вернул духом, если все осталось, как было? Если нет притяжения, то что тогда я чувствую?» «Может, это просто любовь, месье Дюран?» «Без всякого притяжения?» «Подарок от великого Эва? Джоэль скупо улыбнулся. «Любовь? Подарок? По-твоему, это смешно?» Эдгар надавил дулом ружья, упираясь жрецу им прямо в грудь. «Я ведь могу и убить тебя. Забрать жемчужину назад, и мы проверим, было ли вообще все это реальностью. Или...» Если ты хочешь жить, тебе придется придумать какое-нибудь лекарство от всего этого. Нет лекарства от любви, месье Дюран. Жрец снова развел руками, и на его лице отражалось искреннее недоумение. Я не знаю таких лекарств. Но если вы хотите ее забыть, я могу сделать новое зелье, которое породит другое притяжение. Вы ведь женитесь? Если хотите, я могу сделать его для вас и вашей будущей жены. Что? Не дал ему договорить Эдгар. Ты, верно, спятил? Притяжение к флер? Вот за это тебя точно стоило бы застрелить. Он покачал головой и, медленно опустив дуло ружья, бросил раздраженно. Проваливай отсюда, уходи прямо сейчас. И не попадайся мне больше на глаза. Джаэлю дважды говорить не пришлось. Он подхватил котомку и быстро исчез за дверью, пожалуй, даже слишком быстро для раненого. Любовь? Это любовь? Не может быть. Да его наизнанку выворачивает. И все горит внутри так, что кажется, будто выпив тот ром вчера, он совсем сошел с ума. Любовь? Но где-то внутри, в глубине души, он уже давно знал правду. Знал, но боялся себе в этом признаться. И это не пройдет. Никакой ритуал больше не поможет. Все повторяется, как тогда, когда он потерял Елену и Лину. Он не может потерять Летицию. Он не вынесет такого еще раз. Что ему делать? Это был крах всего. Это было так больно понимать, что он ошибся и что теперь ему предстоит с этим жить. Эдгар бросил ружье в гостиной и торопливо вышел на улицу. Ему нужно было уйти куда-то, прочь из этого дома, от всех этих свадебных приготовлений, потому что еще немного, и он возьмет огниво и подожжет всю эту бахрому и цветы, которые миньоры украшали перила и шатер в саду. Он направился к реке, чтобы побыть в одиночестве, но по пути наткнулся на флигель. И в этот момент что-то в голове у него щелкнуло. Томи Барнс, черт возьми! Вот оно решение!» Он остановился, глядя на дверь флигеля. В круговерте этой истории с летицей и подготовкой к свадьбе он совсем забыл о том, что управляющий до сих пор сидит под замком, и решение о его судьбе он так и не принял. Но сейчас он возблагодарил небо за это. Это его спасение. Эдгар свистнул Шарлю и направился во флигель. И, кажется, никогда еще он не был так решительно настроен, обещая Томми Баренсу, что если тот не даст показаний против Рауля Фрисона и Мариса Жерома, то он сам лично привяжет его к дереву на болотах, оставив там на потеху аллигаторам. Наверное, он был очень убедителен в своих словах, потому что у Томми глаза вылезли из орбит, от тех ужасов, которые описывал Эдгар. И даже Шарль крякнул в кулак и покрутил пальцами усы. а это говорило о том что дядя крайне удивлен и озадачен кровожадностью своего племянника засадить в тюрьму рауля фрисона да ты просто чертов злой гений пробормотал шарль когда они вышли на крыльцо и добавил радостно раскуривая сигару я в деле давай возьмем старого банкира за жабры и вытряхнем из него всю дурь если он не хочет в тюрьму его банку придется отказаться от своих требований эдгар тоже достал сигару и жадно раскурил ее он курил редко но сейчас это было как раз то, что нужно. «Думаешь, банк откажется от своих претензий?» — спросил Шарли, выпуская клубы «Дыма». «Думаю, вряд ли фрисоны захотят, чтобы в отношении них велось расследование и на каждом углу трепали их имя», — ответил Эдгар щурясь. «Деньги любят тишину, и для банка любая шумиха с полицией вредна. А я знаю одного газетчика, который за пару десятков икью из любой мухи слона сделает». «Ты же не выбросил ту лапу, которую мы нашли у Томми под полом?» Газетчики любят душераздирающие истории. А Заголовки вроде «Банкир оплатил убийство крупного землевладельца» или «Известный банкир подозревается в убийстве» вряд ли останутся незамеченными. И уж поверь, слово «банкир» никто точно не пропустит мимо ушей. Он раздавил сигару подошвой, втаптывая ее в землю. «Ха, хотел бы я на это посмотреть». Появилась Эвет и сказала что-то про фраг, про то, что Эдгару нужно переодеться. Он посмотрел на нее невидящим взглядом и спросил. «Который час?» «Без четверти девять. Скоро начнут собираться гости», — ответила Эвет. «Выбери сорочку, сынок. Мне кажется, вот это без кружева лучше». Эвет протянула ему две крахмальные сорочки. «Почти девять!» — усмехнулся Эдгар, и прежде чем Эвет смогла хоть что-то возразить, выхватил обе сорочки из рук и скомкал. «Проход приходит ровно в девять. Я еще успею. К черту свадьбу. Послушай, Шарль, делай, что хочешь, отвлеки гостей, я вернусь и сам все скажу Лавалю. Но мне нужно успеть, пока она не уехала к деду». «Так ты что, не станешь жениться?» усмехнулся Шарль в ответ. «Стану. Но не на флер. Он отшвырнулся ручки и бросился бегом к конюшне. Эдгар гнал коня по дороге, чувствуя, как легкие наполняет свежий воздух и как в него снова возвращается жизнь». только бы успеть». Почему ему это важно было сказать ей прямо сейчас? Он не знал. Наверное, потому что сам бы хотел услышать от нее то, что собирался сказать. Что нет никакого притяжения, что он любит ее и хочет быть с ней. Всегда. И каждая секунда ожидания и то расстояние, что их разделяло, были мучительны. Он хотел сказать ей, сказать прямо сейчас, до того, как она сядет в коляску Анри Бернара, что он любит ее и что не женится на флёр. что он будет бороться с фрисонами, сядет на пароход и отправится в Реюньон, там есть один известный адвокат, который сможет помочь в этом деле. Он вытряхнет всю душу из Томми Баренса и будет шантажировать старого банкира этим признанием. Он заплатит газетчикам, он, кажется, пойдет на что угодно, но придумает, как прижать банкира к ногтю и выпутаться из этой паутины долгов. Потому что иначе, потому что без Летиции вся его жизнь будет бессмысленна. И он сопьется и сойдет с ума на этих болотах, Безо всякого проклятия. Эдгар подъехал к пристани, когда пароход уже пришвартовался, и по мосткам с него вовсю сходили люди. Несли чемоданы, катили бочки, кто-то вел рабов, купленных на рынке в Альбервиле. Пристань была полна народу, и Эдгар бросился туда, в самую гущу, расталкивая грузчиков стюками. Он искал глазами знакомое платье, но летиться и на пристани уже не было. Спустился с деревянного помоста вниз, туда, где стояли коляски и телеги для погрузки. и увидел ее издали. В зеленом платье, том самом, в котором вчера он отвез ее к обьерам, она стояла, сжимая в руках саквояж, а к ней приближался какой-то мужчина. Эдгар приложил ладонь к лбу, чтобы не ослепило низкое солнце, пытаясь разглядеть, кто это, и узнал в мужчине Филиппа Бернара. Он видел, как Летиция отступает, словно защищаясь, выставив саквояж перед собой, и сердце сжалось от неприятного предчувствия. Он бросился вниз по ступеням, и подошел незаметно, пробираясь между телегами и колясками. «Как ты здесь оказался?» — услышал он, как Летиция воскликнула срывающимся голосом. «Скажи спасибо, флёр лавали, мадам Дюран!» — произнес Филипп с усмешкой. «И мне очень понравилось, что личная шлюха месье Дюрана будет присутствовать на свадьбе. Или ты не рада меня видеть, кузина? Давай сюда сокваяш мы плывем в Альбервиль». «Я никуда с тобой не поплыву!» — донёсся до Эдгара испуганный голос Летиции. «Куда ты денешься? Поплывешь со мной, хочешь ты этого или нет?» В голосе Филиппа слышалось раздражение и злость. «Ты причина всех наших бед. Жаль, что ты не сдохла от лихорадки и не утонула в болоте. Но это еще можно исправить. Отпусти меня!» Эдгар вышел из-за коляски и увидел, что Филипп попытался поймать литицию за локоть, но она увернулась, попятилась, держась рукой за край телеги. И он шагнул, не раздумывая, хватая Филиппа за плечо, и вставая между ними. «Убери от нее руки, мерзавец!» «И это снова ты?» Лицо Филиппа перекосило. «Ну, еще бы! А я-то всё думал, как она тут оказалась!» «Что, удобно устроился, Дюран? Женишься на одно, и сразу же заводишь шлюху под боком? Мало квартиронок на исполан доруш. А так-то удобно, ничего не скажешь! А я ведь ей предлагал жениться! Но, видно, грязная кровь в ней сильнее!» А дальше все было как во сне. Ярость накатила на Эдгара с такой силой, что он ударил Филиппа кулаком по лицу, вложив в этот удар все то отчаяние и злость, которые искали выхода в последние дни. «Эдгар, нет!» — крикнула Летиция. «Эдгар, остановись!» — раздался за спиной голос Рене Абьера. Но он не мог остановиться и ударил Филиппа еще раз. Тот отступил, цепляясь рукой за край коляски, и кровь из разбитого носа залила подбородок. его лицо снова перекосило гримаса ненависти. «Так, значит!» Он осклабился в кровавой усмешке, внезапно выхватил пистолет и выстрелил. Боль была не такой уж сильной, но все вокруг разом посерело. Эдгар услышал, как истошно заржали лошади, птицы шумно вспорхнули с дерева, и где-то издалека прилетел крик летиции, а потом ноги внезапно ослабели, и небо, стремительно утратив голубизну, потемнело. И погасла.